«Глава 6. Злодей. Посмотри на меня». Артур Маверин звал Тристана, но тот делал вид, что не слышит. Черная маска ограничивала боковое зрение. Осталось глядеть лишь на сборище людей, бросающих к его ногам еду. Все казалось замедленным, тусклым. Тристан будто не узнавал больше прежний мир. «Свинья!» — взвыл какой-то мелкий дворянчик — и швырнул что-то на помост. Оказалось, пирожное. Тристан хмуро посмотрел вниз. «Какая ужасная трата выпечки. Лучше бы камни кидали», — бесстрастно произнес он, чтобы прекратить попытки Артура заговорить с ним. «Тристан, нужно спасти тебя, пока с тебя не сорвали маску». В голосе отца была мольба, но она не тронула сына. Ничто бы не тронула К этому времени он так надежно заглушил все эмоции, что не знал, сможет ли почувствовать что-нибудь вновь. Сейдж больше нет. Какая теперь разница? Он шмыгнул носом, вновь хмуро посмотрел на десерты, разбросанные у его блестящих сапог. По случаю церемонии Бенедикт приодел его. Вероятно, хотел, чтобы злодей выглядел угрожающим, а не слабым и избитым. Незачем, чтобы публика начала ему сочувствовать. «Артур, можно уже не беспокоиться о фамильной чести. Я и так ее опорочил, и довольно охотно». «Не, нет, меня сейчас тревожит, сын, и тебе бы следовало подумать о другом». Тристан поднял под маской бровь и, наконец, посмотрел на отца. «Вообще-то меня тревожат бедные пирожные». Артур бросил на него сердитый взгляд, сражаясь со своими оковами. «Будь посерьезнее, Тристан». «На кону твое будущее!» Тристан фыркнул, сжал за спиной кулаки. «Какое еще будущее?» Видимо, Артур проследил за взглядом Тристана до гроба. Тот не мог отвернуться и не собирался этого делать. «Сынок», — печально произнес Артур. «Ей бы хотелось, чтобы ты...» «Даже не смей рассказывать мне, чего бы ей хотелось. Вообще о ней не говори». Несколько дворян, которые все еще швырялись в Тристана, остановились, заслышав яд в его голосе, догадались склонить голову и отступить на несколько шагов. Остальная толпа уже расходилась в стороны, оставляя пространство для Бенедикта, который шествовал к помосту в своей усыпанной драгоценными камнями короне и роскошной мантии, отороченной мехом. Тристан замер, когда Бенедикт прошел мимо гроба Сейдж, сделанным сочувствием, проведя по нему ладонью. Тристан рванул за звеневшие цепи, оскалился, и внутри осталась лишь ярость. «Слишком долго я не мог восстановить справедливость и остановить ужасы, которые творил среди моего народа злодей», — провозгласил король. «Он представляет угрозу для всех нас. Его дар призван вредить и убивать». Все взоры были обращены на короля. Даже стражи на постах подались вперед, чтобы разглядеть получше. Он держал в страхе благородные семьи. Он крал, он превратил ореховый лес, некогда прекрасный, в ужасное место, через которое все боятся ездить. В другое время, в другом месте, Тристану бы польстила. Но хуже всего то его деяние, от которого я пытался уберечь всех вас. Король вздохнул, будто от горечи. И Тристан остро захотелось кинуть в него помидор настолько плоха была актерская игра. Предательство совершенное 10 лет назад. Тристан вскинул голову, расправил плечи, надеясь на то, что король расскажет: На что, во что ты играешь? Из-за того, что злодей поймал и последние 10 лет держал в неволе драгоценного гивра судьбы, граждане Реннидана были обречены страдать от мести мироздания. Вызванная отчаянием дымка в подсознании Тристана развеялась от потрясения, когда он понял, в чем его обвиняет Бенедикт. «Злодей — виновник появления неведомой болезни!» «Да чтоб тебя!» Толпа яростно взревела, кроя Тристана самыми гадкими ругательствами. «В общем-то, ничего нового». Честно говоря, некоторые ругательства были вполне изобретательны, но обычно его ругали за злодеяние, которое он в самом деле совершил. Я этого не делал, и ты прекрасно это знаешь, сволочь. Бенедикт подошел ближе. А теперь я покажу вам всем этого ужасного предателя. Король встал рядом и негромко спросил. Готов, мальчик мой? Тристан уважительно кивнул и в тон ему ответил. «Должен сказать, Бенедикт, эта роль тебе к лицу». «Какая роль?» — сощурился тот. Тристан улыбнулся, зная, какой эффект произведут его слова. «Ну как же? Роль злодея». Бенедикт раздул ноздри, в глазах полыхнула бешеная ярость. Он схватил Тристана за рубашку, но не успел занести руку для удара, как в зале раздался пронзительный крик. «Она! Она пропала!» — кричал какой-то дворянин. Все, включая Тристана, посмотрели туда, куда указывал дворянин. На гроб, о котором в последние минуты все позабыли. Тристан ничего не мог разглядеть. Толпа подалась вперед, скрывая его кошмар. Он видел только проблеск стекла в колышущейся массе благородных голов. Раздались новые крики от тех, кто все видел. Сердце понеслось вскачь. Шею продрал мороз, в ушах ревела. Тристан дергал звенящие и гремящие цепи, вертел головой, отчаянно надеясь, что толпа расступится. «Отойдите, павлины проклятые!» — прогремел он, и толпа чудесным образом повиновалась. Дворяне разбежались по сторонам зала, открывая творящиеся за ними. И он увидел. Стеклянный гроб, в котором лежал плод его сильнейшего страха, был пуст. «Пустырь, побери! Что это еще такое? Кто это сделал?» — вопил король, грохача вниз по ступеням помоста. Но он не успел ничего придумать. Раздался негромкий знакомый свист. Время остановилось. Комната сразу погрузилась в тишину, такую, что стало слышно, как нервно переступают с ноги на ногу, как звенят мечами гвардейцы, тянущиеся к рукоятям. Так звучал страх. Это и был страх ведь каждый в комнате посмотрел в сторону, откуда донесся свист — наверх большой лестницы. Там, роняя с волос цветы, с коварной усмешкой на красных губах, стояла Эви Сейдж. Живая. Она широко улыбнулась, когда толпа охнула и завопила в ужасе при виде восставшей из мертвых. Невероятная ответная улыбка заиграла на губах Тристана, прогоняя оцепенение в застывших мышцах. Потрясение медленно таяло, пока он впитывал глазами каждую клеточку ее тела. Казалось, что он больше никогда не сможет отвести взгляд. «Вечеринка просто прелесть», — сказала Сейдж, и ее нежный голос лучом маяка прорезал туман ураганного ошеломления Тристана. Может, его просто подводило зрение. Но, услышав ее следующие слова, Тристан понял, что это на самом деле она. Сейдж была жива. Её голубые глаза встретились с его, и у него подломились колени. А ее улыбка стала еще шире. «Вообще-то немножко обидно, что меня решили не приглашать».